Иосиф был убежден, что Тит серьезно отнесется к ее мнению. Увидев Луцию, Тит просиял. Он видел ее по-новому. Правда, он уже в последние недели замечал, как она прекрасна и полна силы. Но тогда он еще был зачарован еврейкой. Только теперь увидел он ее по-настоящему, как бы впервые. Ее смелое, беззаботное, чувственное лицо. Это умело жить. В дураках-то остался он, а малыш оказался прав. Встреть он, подобно брату, еще в ранние годы такую женщину, то едва ли стал бы блудить во всех частях света. Все пошло бы хорошо, и он не потерял бы способности иметь детей. И тогда не подпал бы под чар еврейки и не шел бы мучительными окольными путями. «Но что говорит Луция? То, что вы сделали, недостойно вас. Если женщина вдруг перестает нравиться, это бывает, это в природе вещей, тут ничего не поделаешь. Но, по-моему, некрасиво вымещать перемену ваших вкусов на пяти миллионах людей. Мне лично, за редкими исключениями, ваши евреи не симпатичны, вероятно, еще менее симпатичны, чем вам». «Но так, как вы сейчас поступаете, Тит, не годится. Если бы малыш сделал что-нибудь подобное, я бы дала ему отставку». «Знаете, Луция», — вдруг сказал Тит таинственно и словно под влиянием внезапного озарения. «В очаровании, исходившем от нее, не было ничего естественного здорового. Только иноземное, проклятый восток». Лишь сейчас увидел я ее настоящими римскими глазами. «Это старая еврейка, мои римляне правы. Я вдруг выздоровел, может быть, слишком внезапно, а в таких случаях легко хватить через край. Вероятно, вы правы. Я послежу за тем, чтобы не заходили слишком далеко». Он взглянул на нее, она взглянула на него, и он понравился ей. По-своему она любила Домициана, но Тит был интереснее. Юпитер-свидетель — это вовсе не Кит, это резвый дельфин. Как он очаровательно неуравновешен, то по-военному подтянутый, то по-мальчишески игривый, то в глубоком раздумье о своей тоске по-востоку, погруженный в нее. Сегодня он беззаботно по-детски показывал, как он рад приходу Луции. Он нашел верные слова, не навязчивые, но и не робкие. Это был не император, не брат ее мужа. Это был просто мужчина, который ей нравился и которому она нравилась. Доложили о приходе Клавдия Регина. Император не принял его, назначил аудиенцию на следующий день. Луция хотела уйти, он удержал ее, и когда они, наконец, расстались, они испытывали друг к другу сильное и приятное влечение. «Только сейчас», — сказала Ститу, — исцелился он вполне от еврейки, и снова в душе мелькнула нелепая суеверная надежда, что Луция могла бы, пожалуй, родить ему сына. На следующий день он распорядился убрать портрет Береники. Теперь в Риме ничто больше не напоминало о ней, кроме созвездия вблизи льва. Это далекое, тонкое сияние, нежное, как прядь волос, носившее ее имя. Интендант с удовольствием отметил испуг и унижение Деметрия Либания. Так как актер нередко раздражал его своими повадками звезды, он с радостью воспользовался случаем отплатить ему. На ближайшем своем докладе у Тита он пытался получить от него разрешение на постановку фарса «Еврей Апелла». Но, едва приступив к делу, он сразу увидел по тому, как держался император, что ему не удастся добиться согласия так легко, как он надеялся. Он имел дело с китом, животным неуклюжим, но опасным своими чудовищными размерами, так что охота требовала хитрости и уловок. Поэтому интендант искусно отклонился от темы, но через некоторое время снова, и на этот раз гораздо более туманно, вскользь вернулся к желанию римлян опять посмотреть еврея Апеллу. Он знал слабости кита, знал, как тот дорожит одобрением масс, Он подчеркнул, что и сам не очень любит еврея Апеллу, и что Лавреол Марула очень хорош. Но он считает своим долгом поставить императора в известность относительно того, насколько массы желают именно теперь постановки еврея Апеллы.